Глава 15. У Алифтины снова рак. Господи, Анна Бежецкая изумлённо взглянула на Николая. И ты ещё заговорил с ней о разводе? Я же ничего не знал, смущённо произнёс Загвоздкин. Я предложил ей развестись прежде, чем она сообщила мне эту ужасную новость. Когда Николай вошёл в её кабинет, Анна как раз рассматривала эскизы вечерних платьев для новой модной коллекции. Сейчас она уже не могла думать ни о каких тряпках, известие Николая повергло её в настоящий шок. Она согласна на развод, но просит подождать, пока всё не образуется, сказал загвоздён. И у тебя хватит духа оставить её одну? удивилась Анна. Я совсем не знала тебя, Николай. Я люблю тебя, и Алевтина об этом прекрасно знает. Она не будет чинить нам никаких препятствий. У неё много планов на дальнейшую жизнь. Она мечтает о путешествиях, хочет побывать в Париже, в Лондоне, в Милане, и она заявила мне, что у неё никогда не будет недостатка в поклонниках. И ты ей поверил? Что ещё она могла тебе сказать? Я ужасно себя чувствую. Анна отошла к окну и обхватила руками плечи. Муж всю жизнь изменял мне. Я старалась казаться спокойной и равнодушной, но иногда мне просто хотелось кричать и крушить всё вокруг. А теперь ты то же самое делаешь с Алевтиной, и я сама стала этому виной. Николай подошёл к ней сзади и обнял за талию. Всё будет хорошо, тихо сказал он. Мы с Алевтиной взрослые, мудрые, интеллигентные люди. К тому же я не собираюсь оставлять её совсем одну. Мы навсегда сохраним дружеские отношения, не знаю, Николай. Мне кажется, после всего этого я никогда больше не смогу посмотреть ей в глаза, откровенно призналась Анна. Собрание директоров в компании Tower было назначено на 10:00 утра. Когда Настя вошла в конференц-зал, все члены правления уже сидели на своих местах. Денис Слогинов вкратце изложил ситуацию на стройплощадках. Возведение зданий продвигалось в соответствии со сроками, но финансов хватало, что называется, впритык. Виктор Альшанский отчитался о работе сети ресторанов Малахит и дома моды Силуэт. Эти дочерние предприятия компании всегда приносили небольшой, но стабильный доход. Николай Загвоздин и Юрий Кочергин сообщили, что городская администрация скоро собирается объявить сразу несколько новых конкурсов для строительных компаний. По возможности будем участвовать во всех, подытожил Качергин. Мегаполис стремительно разрастается, старые здания сносят, на их месте собираются возводить новые. Наша задача вовремя предоставить на конкурсы свои проекты, ну и делать их такими, чтобы они превосходили проекты наших конкурентов. Внезапно у Насти зазвонил сотовый. Девушка в который раз обругала себя за свою рассеянность. Во время собраний все присутствующие отключали свои мобильники. Настя же частенько об этом забывала. Она смущенно извинилась перед членами правления и ответила на звонок. «Анастасия?» — осведомился хриплый мужской голос. «Да?» — Настя не узнала звонившего. «Это Аскольд Вениаминович». «Здравствуйте!» — воскликнула Настя. Теперь она признала декана своего факультета. «Вы помните, что случится через месяц?» — поинтересовался декан. Настя удивилась, а он-то откуда успел узнать? «Конечно, помню», — осторожно сказала она. «Как можно о таком забыть?» «Отлично! Надеюсь, ваш проект уже готов!» У Насти отвисла челюсть. «Какой еще проект?» Просто другие студенты уже приносят мне на проверку свои дипломные работы, а вы всё никак не порадуете меня своим присутствием. Так вы об экзаменах расслабилась, Настя? А вы о чём подумали? Не понял декан. Через месяц я выхожу замуж. Вот как? удивился Витаминыч. «Что же, от всей души поздравляю вас с всем знаменательным событием, но за всеми предпраздничными хлопотами постарайтесь не забыть и об учебе. Вы всегда были моей лучшей студенткой, Настя. Я надеюсь, что и на выпускном экзамене вы покажете себя с хорошей стороны». «Конечно», — заверила его Настя. Аскольд Вениаминович вежливо попрощался и повесил трубку. Настя ошарашенно уставилась на телефон. Она совершенно забыла о предстоящих экзаменах. Все хлопоты, связанные с компанией, смерть отца, постоянные скандалы с Изольдой строительства нового отеля от всего этого можно было рихнуться. И у неё совсем не было времени ни на какой дипломный проект. "Проблема", сдержанно осведомился Юрий Кечергин. "У меня скоро выпускной экзамен, а я ещё даже не приступала к дипломной работе", убитым голосом сказала Настя. Виктор Айшанский расплылся в довольной улыбке. Ты президент строительной компании, Настя? Зачем тебе их диплом? Честно сказать, я думал, ты уже давно забросила свой университет. Я потратила на учёбу столько лет, что теперь просто обязана получить диплом, сказала Настя. И то, что я вдруг стала владеть компанией, ничего не меняет. У меня должно быть образование. Похвальное рвение. кивнул Юрий Кичергин. Жаль, что твой отец не увидит твоего диплома. Я уверен, ты окончишь учёбу с отличием. Ох, мне бы вашей уверенности, вздохнула Настя. А в чём затруднение? поинтересовался Денис. Тебе просто нужно выбрать подходящий проект. Я могу помочь в нашем архитектурном отделе полно всяких незаконченных разработок. Правда, некоторые из них настолько фантастические, что эти здания никогда не будут построены, но есть и вполне жизнеспособные идеи. Это было бы неплохо, заинтересовалась Настя. Покопаемся там завтра. Сегодня у нас ещё полно дел, а я не планирую задерживаться в офисе дольше положенного срока. Вот как, удивился Виктор Альшанский. А я планировала показать тебе пару эскизов разработок наших дизайнеров для оформления вестибюля будущего отеля. Они будут у меня на столе после 5 вечера. Посмотрим на них завтра, пообещала Настя и смущённо улыбнулась. Простите, господа, но сегодня мы с моим любимым человеком идём покупать обручальные кольца. Денис расхохотался, остальные сдержанно улыбнулись. Молодец, похвалил Настю Кочергин, очень важно иметь личную жизнь, а не проводить всё свободное время на работе, иначе в конечном итоге работа просто станет твоей личной жизнью.